глава третья какая уймища времени свалилась на прошку работать не надо клянчить кусочки под окнами не надо он побродил по двору заглянул в курятник где на всхлипывая собирала яйца в лукошко она подняла мокрое лицо сердито утерлась с ладонью что рад рад катись отсюда не то и царапаю чего форды бачишься Миролюбиво спросил Прошка. Я с тобой лаяться не хочу. Давай помогу курятник почистить. Это еще что? Тетка Клавдия неожиданно выросла за спиной. Мой дом, мой указ. Как сказала, так и делай. Велено на тебя отдыхать и гулять. Стало быть, иди и барствуй. Настена выпустила из сарадчика белых уток, качек, как называла их тетка Клавдия. Они искряканием засеменили по тропинке к озеру. Прошка побежал следом. Озерцо его заворожило. Безлюдное и тихое, оно разлилось меж берегов, как будто не для всех, а для одной тетки Клавдии. Ради нее были построены деревянные мостки для полоскания белья. Только ее утки здесь плавали и ныряли. — Тут верно рыбы тьма! — обрадовался он, заметив расплывающиеся по воде круги. — Натаскать бы карасей на жарево! Дома Прошка все теплые дни проводил на реке. Ловил сазанов, судаков, лещей и щук. Везло ему на рыбу. Наверное, был он фартовым парнишкой. И сейчас Прошка непременно принес бы хоть десяток окуней, карасей. Да откуда у хозяйки взяться рыбацким снастям? Это у бабы-то. Как ни странно, удочка у тети Клавдии нашлась, хоть и плохонькая, короткая. Он распутал леску, накопал в огороде червей и побежал на озеро. Устроился Прошка на мостках, насадил на крючок червя, поплевал на него и прошептал слова, которым его научил батя. «Червячок, червячок, лови рыбу на крючок». Почти сразу заклевала. Прошка вытягивал карасей и подрагивающими от нетерпения и радости руками нацеплял на прутик. Жареные в масле караси — царская пища. Солнце припекало, щекотало голую шею. Он решил искупаться. Мигом разделся и нагишом сиганул с мостков, подняв тучу брызг. Долго плескался в теплой воде, после обсыхал и нежился на берегу. — Богатая, видать, баба эта, тетя Клавдия, — думал Прошка с линцой. У других ни курей, ни гусей, никакой скотины в голодуху не осталось. А новую ну, поди еще купи. А у нее есть...» Он отнес на стене и решил сбегать в Николаевку. Теперь не заблудится, хорошо запомнил, в какой стороне село. Да и трудно было заплутать. В церкви благовестили, из-за леса плыл колокольный звон, будто ниточку невидимую протянул прошки. Мысленно держась за нее... Он вскоре вышел на тропу и очутился подле села. Жаль, не нашлось у Прошки копейки на свечку. Поставил бы в благодарность Богу за полный живот, за новые штаны и рубашку. Ну да ничего, перепадет ему когда-нибудь монетка. В тот вечер тетка Клавдия затопила баню. Прошка нахлестал себя березовым веником, натерся до скрипа мочалкой, укладываясь спать на чердаке. Он услышал негромкий разговор. Голос был чужим, бабьем. Сон отлетел. Прошкот тихонько, как мышь, подкрался к лазу и затаился. Со своего места он никого не видел, зато слышал приотлично и тетку Клавдию, и ту, другую. — Тридцать шесть братьев и сестриц, бесов и бесовиц, — приговаривала хозяйка. — Мне всю правду расскажите, все тайны покажите, да будет так. Она гадала, раздавались шлепки карт по столу. Прошка перестал дышать. — Это кто там уши навострил? — возвысила голос тетка Клавдия. Он не шевельнулся. — Это не ему, поди, а на стене Тебе, говорю, Пронька, спать иди. Тот, недоумевая, что тетка Клавдия видит в такой темноте, лег в постель и сморила его, как в черный омут нырнул. Хозяйка говорила, что гости к ним с настенностью заглядывают редко, однако каждый вечер раздавался стук в дверь и слышались робкие незнакомые голоса. Прошке было страсть любопытно, как гадает тетка Клавдия, что говорит. И удивительное дело. Едва он настраивался подслушать, сон валил его с ног. На прошку хозяйка не сердилась а он все равно ее побаивался особенно когда та пристально смотрела точно обшаривала глазами чувствовал он как встают дыбом волоски на коже и в груди что то сжимается прошка как то полюбопытствовал спросил у насток где ее родители и кем доводится ей хозяйка родня или чужая она окинула его презрительным взглядом буркнула очипись и отвернулась «Ну, не хочешь — не говори!» — вздохнул он. Иногда тетка Клавдия поручала прошке сходить в село и забрать паек, купить в лавке керосин, мыло или соли. Он чисто одевался, обувал новые башмаки и бежал в село, старательно исполнял все, что требовалось. Как-то раз Прошка замешкался в дверях лавки, проверяя сдачу, а вдруг обсчитали. И услышал, как незнакомая баба спросила у лавочницы, что, мол, за мальчонка здесь бегает. Та ответила шепотом. — А ты не видала? Шатался по улице, побирался, Клавка к себе сманила. Изумиться бы покупательница добротея тетки Клавдии, но она разохалась. Ох, бедный парнишка, из хомутада в шлейку. Почему она его пожалела? Прошке живется хорошо. Не бог весть, какую работу его заставляют делать. Сходить за водой к роднику, почистить курятник и стойло, задать кобыле вербе овса, прополоть и полить грядки. Тьфу, ерунда! А за это дают крышу над головой, кормят и одевают во все новое. Сроду такого прошка не нашел Он решил, что баба из лавки заведущая сплетница. Но все же слова про хамуты и шлейку не выходили у него из головы. — Ты чего, квёлый? — спросила тетка Клавдия за обедом. — Ничего. — Да будет врать-то. Прошка, пряча глаза, передал подслушанный в лавке разговор. Он думал, что хозяйка рассердится, побагровеет, отшвырнет ложку, но она рассмеялась. — Им бы только мы языками молоть. Как припечет, куда они бегут? К лавке бегут. Дорожку-то проторили, не зарастает. — Что за баба? Чернявая такая, с бородавкой на щеке. Знаю, знаю. Татьяна это. Пожалела она. Жалестная какая. Себя пусть жалеет. Она помолчала минутку и вдруг спросила. — По деревьям лазить умеешь, пронька Еще как умею, — похвалился тот. Тетка Клавдия велела после обеда сходить в лес, поискать старые сорочьи гнезда, и если попадутся в них какие-нибудь вещицы, то принести ей. Он поразился хозяйкиной догадливости. Как бы Прошка сам сообразил, не стал бы с умой ходить. Известно, какие сороки воровки. Оставит, скажем, баба кольцо золотое на окне. Лежит оно, сверкает на солнышке. А сорока тут как тут, хватит, и улетела. В старых гнезд Прошка обнаружил с десяток, лохматых, больших, с навесами. Не ко всем он сумел подобраться. На тонкие деревья побоялся лезть. Оно как ветка обломится. Нетерпеливой рукой шарил прошка в чашах с замурованными землей и глиной прутиками и удивлялся. Нету сорок пальцев. Одним клювом такие гнезда делают, какие прошки руками не просто будет соорудить. В одном он нашел железную гайку, спрятал в карман, пригодится для грузила. В другом — круглую серьгу с зеленым камешком то ли золотую, то ли латунную. «Драгоценная?» — спросил он у хозяйки, когда прибежал на заимку с добычей. Тетка Клавдия повертела серьгу, протерла камешек передником. «Самоварное золото! Это все? Больше ничего нет? Гайка вот еще!» Она забрала и серьгу, и гайку к недоумению Прошки. У хозяйки разболелись ноги. Она натерла их вонючей мазью, легла у себя в спаленке на кровати, покряхтывала. Думала, в Петровку горшелю ехать да не смогу. Запрягай кобылу, Пронька, и поезжай. Купи корчаку, балакирь и кашник. Настенка поганка такая. Разбила надысь кашник в черепки. Денежки на а Обожди, вот еще что. Тетка Клавдия подала кисет каких мужики обычно табак держат. У горшеля третьего дня баня сгорела, я слыхала. — Ты принеси мне угольки, чтобы никто не видал. — В мешочек положи, — велела она и прибавила, заметив изумление прошки. — Для гадания мне надоть. Тут повеселел. Поехать на лошади за двенадцать верст, да еще одному, без взрослых, важно. Он тщательно запряг вербу в телегу, вывел за ворота и покатил, восторженно глазея по сторонам. И небо казалось ему голубее обычного, и листва зеленее, а может, именно так и было после ночного дождя. Верба бежала весело, вот и Николаевка осталась позади. На развилке Прошка нагнал незнакомую бабу с девчонкой и великодушно предложил подвести. Понукал без надобности лошадь, чтобы показать чужим, какой он большой, почти парень. В Петровке вот нечаянность-то. Прошка повстречал батюшку, которому глупая вдова скормила особенный блин, и от сердца отлегло — жив-здоров, отче, не заболел, не помер от холеры. Прошка натянул вожжи, попросил благословения у батюшки и узнал заодно, где дом горшеля. Гончарный круг стоял прямо во дворе под навесом, и Прошка мог любоваться редкостным зрелищем, как из неприглядного комка глины получается кринка, гладкая, крутобокая, блестящая. Он выбрал несколько горшков, постучал пальцем, послушал, как они гудят, ровно колокола, расплатился и весьма довольный собой сложил покупки на солому. И тут вспомнил про угольки. Сморщился, застонал, схватился за живот. Брюха болит», — посочувствовал хозяин. «Отхожее место вон там, на огороде». Прошка закрылся ненадолго в дощатом домике, потом пробрался к сгоревшей бане и набрал угольков. Важничая перед сельскими ребятами, он чмокнул вербе. Загремела телега по пыльной дороге. Горшки тетке Клавдии понравились, похвалила. «Умеешь выбирать!» Мешочек она развязала, понюхала, растерла пальцами уголек в пыль и одобрительно улыбнулась. «В самый раз уголек!» «Позови Пронька Настену!» «Где она? Во дворе?» на Настена укладывала дрова в поленницу. услышала Проньку, отряхнула передник от и вошла в избу. Тетка Клавдия стала вдруг очень ласковой, принялась оглаживать Настену по спине и плечам, Говорить, какая она красивая, умелая и послушная девка. Та застеснялась, покраснела, знать, никогда таких слов от хозяйки не слышала. Накось, возьми на орехи. А теперь ступай, ступай, работать. Настена ушла, зажав в кулаке пятачок. Прошка видел, как она быстро и весело носила дрова целыми охапками. Потом начала потирать поясницу и прихрамывать. К вечеру Настена расхворалась, прилегла в кути, а тетка Клавдия, вот чудеса, взбодрилась, ожила, взялась топить баню, приговаривая, что пары березовый веник всю хворь выгонят. В один из дней Настена после утреннего чая перемыла посуду, повозилась у рукомойника и прошмыгнула в куть, вышла оттуда при наряженной в новом красном сарафане, С бусами на шее. Куда это? Ишь буски нацепила! Или работы нету? Недовольно покосилась хозяйка. Настена вспыхнула и стала красной, как сарафан. Можно проведать своих? Я скоренько. Потому как она понизила голос, Прошка понял, что говорить ей об этом тяжело. Своих? А я тебе кто? Чужая? Посуровила тетка Клавдия. Тоже. «Своя?» — едва выдавила Настенка. «Кукла с глазами! Ладно уж, иди!» Та радостная выскочила за порог. Прошка колебался всего секунду. «Тетенька Клавдия, а можно и мне? В лавку семечек обещали привести Она отпустила сразу. Наказала переодеться в чистое, чтобы злые языки не болтали, будто на заимке сироту в черном теле держат. Прошка мигом взлетел на чердак, Проворно скинул старую одежду и надел новую. Он думал догнать Настену у озера, дальше пойти вместе и расспросить про своих. Неужто есть у ней мать и отец? Небось, подобреет привереда на радостях-то, перестанет шипеть и кривить губы. К его замешательству Настенки на тропе не было, не виднелся среди деревьев красный сарафан, Прошка припустил во все лопатки и одним духом добежал до Николаевки. Все глаза промозолил, а Настёны не заметил. Купил в лавке стакан прелых семечек и побрел назад. Настёнина скоронько растянулась до поздних сумерек. Тетка Клавдия с ворчанием сама принялась замешивать тесто на хлеб в катке, диже. Тетенька, а Настёна к мамке пошла?» — спросил Прошка. «Тебе что за интерес?» — Отозвалась в скути хозяйка. «Матки нету у ней, померла давно уж. Батька остался, мачеха, да двое ребят от нее». Прошка узнал, что мачеха Настену не любит. Отец у нее пьяница-распьяница, да и буйный к тому же. Налокается винища и крушит все. Ни одной целой кринки и горшка не оставит. Все разобьет до черепков». Мачеха с ребятами у соседей пережидает, пока мужик ее не свалится замертво. Настена приблудилась на заимку год назад и осталась. Тетка Клавдия давно хотела помощницу. А мачеха сказала, Дивка взрослая, замуж скоро выдавать, пущай поработает за харчи. У Прошки к глазам подступили слезы. — Ты ее пожалела? — спросил он с дрожью в голосе. — Я вообще не жалестная. Хозяйка отряхнула от муки руки. — Людей не люблю, а баб особенно. — Ну, нечего болтать, ступай на подловку. А эту куклу с глазами я проучу. Пружка поднялся на чердак, постоял у открытого оконца, таращась в темноту. — Страшно, небось, в лесу. Волки там воют, совы кричат жутко, аж на мурашки по спине бегают. Он зажег лампу, и собрался было полистать найденные у тетки Клавы старые-престарые журналы «Русский вестник», которыми она поджигала дрова для плиты. Прошка увидел и выпросил для себя. Никаких других книг у хозяйки не водилось, а к чтению его тянуло, как голодного к хлебу. За окном зашуршало, зацарапалось. Он обернулся и увидел сороку. Она уцепилась лапами за оконную раму, развевала черный клюв, точно пугала. — Кыша каяная! взвелся Прошка. И вдруг поперхнулся криком, отшатнулся. На темной сорочьей грудке краснели настенины стеклянные бусы. Не помня себя, он рванул за воротник старую рубаху, разодрал ее до пояса. срока завертелась, застрекотала и, не удержавшись, свалилась на разосланную полосушку. Черные и белые перья закружили по комнате и растаяли дымными струйками, не успев коснуться щелястого пола. Под окном, разбросав ноги, сидела стена Вот, дурак, кто тебе надоумел? Она вскочила и одернула подол сарафана. Ведьма! чур меня, чур! Прошка метнулся к лестнице, но Настена перехватила его. — Тише, тише, тетеньку разбудишь. Молю, не выдавай меня. Узнает, что я тебе показалась, поколотит меня и выгонит. Голос у Настены дрожал, в глазах блестели слезы. — Уйди, ведьма! От страха Прошка позабыл все молитвы, судорожно тискал в кулаке нательный крестик. — Не подходи, не подходи! — Вот «Под ломный — Да не трону я тебя, гляди, как окно отошла. Ноги и руки у Прошки тряслись, зуб на зуб не попадал от страха. — Чего взъелся? Ведьма, ведьма. Неужто раньше не понял? Он помотал головой. — Финтиш, — не поверила Настена. — Да не знал я, правда? Прошка соврал, ведь помнил, как сороки кружили над ним в лесу, а одна влетела в это самое чердачное окошко. Как заплутал он в трех соснах, дорогу, видать, переградила колдовством тетка Клавдия. Вспомнил, как раскладывала она карты, а вонь полотная в нос шибала. Все он видел, не слепой, но боялся сложить вместе одно, другое и третье, будто в арифметическом примере, потому что до смерти не хотел возвращаться в приют. Настена переминалась у окна, теребила бусы. — Не трясись, я худого тебе не сделаю, — обронила она. — Не увидел бы ты меня, как бы тетенька дверь на щеколду не заперла. — Я сюда, думала, что спишь уже, а ты рубаху рвать. — Вот, а говоришь, не знал. — Я и не знал, — заупрямился Прошка. — Переночую, а утром уйду. Не было такого уговору с ведьмачками жить. — Уйдет он. — фыркнула Настена. — Ты, Пронька, теперь с потрохами, тетенькин. — Это почему же? — Я говорила, чтобы ты не соглашался оставаться у ней. Говорила? А ты меня не послушался. А коль сам согласился, то уйти не сможешь. Кружить она тебя будет, дорогу закроет, пока не вернешься или не помрешь. — Так ты обо мне пеклась? — Больно нужно, — вздернула нос Настена. — Я о себе пеклась. — Тетенька, как увидала тебя, так заладила. Родовой парнишка, в роду чертозна были, не упустить бы его. Она родовых не ухом чует. А меня ей теперь не надоть. Теперь я только моя для черной работы годная. Вот тебе, Настя, тетенькина, благодарность. Распалясь, она дернула рукой и нечаянно порвала нитку бус. Стеклянные шарики запрыгали по полу, раскатились по всему чердаку. Настена ахнула, со слезами бросилась собирать бусинки, ползая на коленях и причитая. прушку кольнула жалость, он стал помогать. Забрался под топчан и стол, нащупал в темноте несколько схоронившихся бусинок. — Возьми, не плачь, я нитки у тети Клавы украду, навздеваю, как новые будут. — Это мамкины, — схлипнула Настена. — Ничего у меня от нее нет, только мабусы. — Внизу? Послышался скрип половиц, шаги и сердито-заспанный голос тетки Клавдии. «Пронька, с кем ты там?» Прушка застыл. «Ну вот, разбудили хозяйку разговорами». Он посмотрел на Настенина испуганное лицо и быстро ответил. «Ни с кем, тетенька. Это я вслух журнал читаю. Страх какой интересный!» «Вот же не спится тебе. Подымуся я, отыму твои журналы». «Будет керосин жечь, Ложись!» Шаги протопали и затихли. Прошка облегченно выдохнул. «Ушла, тетка Клавдия!» Настены на чердаке уже не было, только лежала на лоскутном покрывале горстка красных стеклянных бусин.